Глава пятнадцатая. Семейные уроки от мамы. Катя улыбнулась ему в ответ. Потом сказала, что для нее семья всегда была на первом месте. Он ведь сам это понимает. Знала ведь, что он понимает, как это важно для нее. Да, он собирался провести субботу вместе с семьей. Даже намекал, что на Новый год купит билеты и повезет всю семью в теплые страны. А что, как раз к декабрю последний платеж банку. «Сереженька, мне нужно это уметь. Помнишь, ты перед свадьбой вообще грозился на курсы отправить повышение квалификации? Считай, что это такие же курсы, только без отрыва от дома и основной работы. Я должна видеть болезнь и без аппарата. А если я откажусь от этого, моя жизнь может поменяться, причем в худшую сторону. Ведь нельзя давать слово и забирать его. Ответственность должна быть, и не только перед людьми, сам такой». так что побудешь с Андрюшей пару часов завтра, а послезавтра мы с тобой поедем отдыхать, хорошо? Мне тоже отдых нужен. Пять дней в неделю принимаю больных плюс грудной ребенок. Катюш, я все понимаю, просто напомнил. А когда ты собираешься полностью принимать эти обязанности? Надеюсь, не скоро, лет через двадцать, ну, может, пятнадцать. Двух ведьм быть в одном месте не должно, так бабушка говорила. Но готова должна быть уже сейчас». — Ну, жизнь, она такая непредсказуемая. Я понял тебя, Катюша. Вопросов по этому поводу больше не будет. И дай бог твоей бабушке долгих лет жизни. А в декабре попробуем полететь куда-то в теплые края. Андрюша же не видел, что это такое море. Ой, я море увидела впервые только в свадебном путешествии. И ничего. Ладно, посмотрим. В субботу Алиса привезла отца и Оксану к бабушке Свете. Бабушка с самого утра приняла женщину с рожестым воспалением, а потом приехал Федор Афанасьевич. Он уже к бабушку перестал бояться, знал, что если нужно, она очень отзывчивая и без разговоров придет на помощь. Впечатлило его, как она дочь его спасала. Видел он, как подошла к старшему Амоновцу, взяла его за руку, и он увидел, где находится дом похитителя и как туда лучше подобраться, Жаль, конечно, что они так и не стали похитителя искать, и, кажется, не интересовались, кто он и откуда. Откуда было знать, что на следующий день в колдуну подъехал человек и пообщался с Любомиром? А сейчас нужно было подлечить ему пошатнувшееся здоровье. Стресс начал свое коварное дело. Оксана потом должна была давать лекарства, которое бабушка даст в определенном порядке. А сейчас он зашел в комнату к бабушке, переобувшись в специальные тапочки, которые она сшила из старой шинели. Летом можно и в носках, а вот как в осенне-зимний период. Поэтому и нашила когда-то давно таких безразмерных тапочек. Сейчас она усадила мужчину на стул, немного усыпив его, и показывала внучке, где стресс начал разрушать организм. Это и сосуды в голове, и спазм шейных мышц, Сердце, мочеполовая система, желудок. Большую часть она поправляла своей энергией, но нужно было закрепить и травами. Катя внимательно смотрела и видела его организм, как на трехмерной картинке. Это было для нее большой наукой. Такое ни в одном учебнике не увидишь. Это ведь и в работе фельдшера пригодится. Действие трав она практически знала. Знала и таблетки, которые можно применить. Правда, они давали много побочных эффектов, но все-таки сравнивая, она больше понимала механизм воздействия. Бабушка действовала интуитивно или своими знаниями, а Катя сразу переводила это на свои знания анатомии человека. Потом она смотрела, что именно бабушка исправляет в организме Федора Афанасьевича. Она и сама была привлечена для помощи. Конечно, не хотелось, чтобы кто-то знал о ее возможностях, Но что делать, все равно она себя выдала. Поработав с ним, бабушка подзвала Оксану. Велела ей записать все, что она расскажет, чтобы ничего не перепутать. Да какой перепутать? Оксана была очень заинтересована, чтобы ее муж был здоров. Последний год у них все было так ладно. Они обрели свое счастье оба, даже и не ожидая уже, что так сложится. Он и не представлял себе, как мог жить без нее, А у нее вдруг чуть ли не материнские чувства к нему появились, а заодно и к его внуку. Бабушка заодно ей травки дала попить, успокоиться. Уехали все домой, тут и Катя отправилась к себе. Андрюшка ждал ее рассказать о своей подружке по детскому садику, а то мама уже два вечера занята. Сейчас у Андрюши проблема появилась. Алина, его подружка, теперь с ним не дружит, а дружит с Сашей, который стал к ним ходить недавно. тот угостил Алину какими-то особенными мармеладками. И теперь Алина сказала, что она уже не Андрея невеста, а Сашина, и что Андрей еще маленький, чтобы жениться. В самом деле, ее сын был действительно самым маленьким в этом садике. Там вообще не было групп, просто было восемь детей, три мальчика и пять девочек. Ну вот как маме объяснять сыну, чтобы тот не переживал? Сынок, «Если девушка уходит к другому, потому что у него вкуснее конфеты, то она и к третьему уйдет, если тот еще вкуснее конфеты принесет. Девочке должен нравиться ты сам, а не твои конфеты. Мама, а если я принесу еще вкуснее конфеты, чем Саша, Алина может быть снова моей невестой?» «Да, она сможет стать твоей невестой, но до тех пор, пока кто-то не угостит ее еще более вкусными конфетами». Тогда она станет невестой того, третьего мальчика. «Мама, значит, она непостоянная?» «Да, сынок, непостоянная. Любить нужно за то, какой ты сам. Не драчун, добрый, не жадный. Мама, а наш папа буржуй?» «Кто это сказал?» «Все так говорят. И говорят, что я сын буржуя. А ты не слушай. Твой папа работает много, чтобы у нас были деньги». Он иногда и в выходные работает, и ночью уходит на работу, если нужно. Пусть говорят. Ты ведь знаешь, что папа не буржуй. Знаю, мама, — вздохнул Андрюша. Так ты что, его стесняешься, что он буржуй? Нет, мама, я его люблю, он добрый. И я его люблю, потому что он добрый. И не только поэтому. Если любишь, то все остальное не важно, есть у него вкусные мармеладки или нет. А твоя Алина тебя не любила». Ей нравилось быть твоей невестой, потому что ты ее угощал. Так что мне теперь никого не угощать? Почему это? Ты ведь не жадина, говядина? Просто дружбу за печенье не купишь. Я понимаю, но я думал, что Алина не такая, вздохнул Андрюша. Конечно, ребенку три года. Сколько еще будет на его пути таких Алин? Но это был его первый урок. И Кате было жаль сына. Но чем она могла помочь ему? Пусть справляется с этим сам. Она и не видела, как за дверью стоял Сергей и слушал разговор. Он улыбался, слушая то, за что Катя его любит. А и вправду, почему они с ней полюбили друг друга? Он считает, что ему очень повезло с женой, пусть она и ведьма, будущая. Она самая лучшая в мире, его любимая ведьмочка. Как она поначалу его отшила? Он стукнул дверью, как будто бы только подошел и спросил. Ну что, поедем завтра к дяде Антону в гости? Там они купили кинотеатр. Мультики Андрюша посмотрит.